Костер погас, ушел с неба месяц, Передвинулись звезды, непроглядным мраком охватила тайгу. Стоит тайга, не шелохнется, спит. Самое глухое время наступило, Без звуков и шорохов, Словно вместе с месяцем исчезла вся жизнь. «Господи, батюшка!» — послышалось еле внятно. «Это Ванька шепчет, Возится во тьме, всхлипывает, молчит». «Дед? А, дедушка? Спишь?» Не слышит, намаялся, спит старик крепко. «Ох, батюшки мои, батюшки! Что же это будет, а?» Слышно ползет к деду. «Где ты тут? Проснись-ка, Григорий, эй!» «Кто тут? Ты, Тимша? Нет, я, дедушка. Ты, Ванька? Я, я. Страх на меня навалился, дед. Порешу я свою жизнь!» В голосе его большие дрожат слезы. Ну, не паршивец ли ты? Злой и укоризненно шепчет дед. Ну, не озорной ли ты, малый? Чтоб на себя руки наложить, тьфу! Уди от меня, кляду, дьявол такий. Молчание. Опять тьма поглотила звуки. Да к чежелехонько ведь. Сам не рад поди. Душа во мне запищала. у брат! Сумление к самому сердцу подкатилось, гложе окаянная, как собака, кость, Дыхнуть не дает. Хож стой, хож падай прямо край. Дед молчит. Неужели спать хочет? Нет, к его сердцу жалость вдруг прихлынула. Кровью облилось его старое и сжившееся сердце. «Ну скажи на милость, по чистой совести!» Шепчет бродяга. «Ну кому нужен я?» Каков теперь и чепрок от меня одна помеха? Как кому? Себе нужен и себе не нужен, еще тише шепчет. Жил я, радовался всему на свете, а люди меня в яму сбросили. Ослеп я там, руки-ноги поломал, и нутро у меня порешилось. Ну, куды я должен? А из ямы мне не вылезти, а смерть забыла про меня, не идет». И еще раз тебя, отец, упреждаю, попомни, Зря топтать землю, в том моего согласия нет. Терпи. Значит, терпи, парнище, вот что. Терпи. А ежели и терпелка-то спортилась, Ржой покрылась-то, как? Молчит старик, что сказать не знает. Вот видишь, молчишь, дед, Я бы давно ушел до тайга держит. «Живи, — говорит, — задумчиво вымолвил бродяга и, шевельнувшись, крикнул с угрозой. — А уйду таки. — Нет, дедушка, я уйду. Как хош, брат. Тот все еще молчит, не может с мыслями собраться. — Нет, нет, уйду. Уйду, уйду, как хош. Тогда дед все таким же отечески раздраженным, чуть насмешливым, чуть укоризненным голосом сказал — Ты еще молод, сударик. Жизнь не знаешь. Тебя еще жареный петух в брюхо не клевал, от что! Боюсь я ее огоянной смерти этой самой. А как же ты Дави, обрадовался дед, — зря тогда молол, похвалялся. А теперь еще веришь ли, дедушка Григорий, как и расстаться-то с жизнью? Неужели ты не боишься? Дед зевает, бормочет молитву, и, не торопясь, чеканя каждое слово, говорит, «А чего ее бояться-то?» «Бедному, брат Ванька, умереть легко, стоит только прищуриться, вот что! Сама придет, никуда, брат, не денешься, а ты не кликай ее, грех, вот что!»